Глава 7. Спрашиваете, какие были ощущения? Почувствовал ли я разницу? Естественно, почувствовал. Реактивный самолёт от поршневого отличается как гоночный болид от гражданского мобиля. Тут всё другое: скорости, вираж идёт не так, самоповедение на углах а так, да всё. Даже ощущения от полёта. Долго не мог привыкнуть к отсутствию знакомого гула двигателя, и БТРД звучится всем по-другому. Там скорее басовитый вой, а не равномерное гудение. Первое время порой забудешься и начинаешь панически шарить глазами по приборам, что не так. Почему такой звук? Какой был смысл запускать AR-15 в серию в конце войны, когда вполне хватало и обычных самолетов? А почему бы и нет? Машина получилась довольно удачной, живучей, маневренной, с неплохой огневой мощью. Не зря же она прослужила в войсках более десятка лет и претерпела аж пять модернизаций. Да вы сами статистику гляньте, она есть в открытом доступе. Сколько мы пятнадцатых потеряли за три месяца боев? Что-то около двух десятков. А сколько на них сбили? Вот, сами говорите, что более сотни. К тому же половина потерянных по вине самих летчиков. Но не привыкли еще к таким скоростям. Ведь сколько тот же Э-28 развивает? Максимум 700 терров на форсаже. Но так ведь долго не полетаешь, спечешь двигатель. Стандартно, меньше 6 сотен ходишь. А тут почти 8 сотен. Обычная скорость. Немного? Ну тут, как посмотреть. Чуть затянул с поворотом и проскочишь куда дальше. Позniej дёрнул ручку на выходе. А земилька-то вот она. Вот и бились с непривычки. Тут да, недоработка. Но повторю, самолёт получился хорошим. А то, что он сырой, выпущен в спешке, говорят совсем уж не знающие история авиации люди. Мы его почти два года обкатывали. Начали еще в конце 42-го. Поверьте, в военное время это очень долго. К тому же число 15 в названии вам ни о чем не говорит. Ни один, ни два, а 15. Нет? Ну, сходите тогда в Центральный музей авиации. Там 11-й стоит. Сравните его с 15-м. И все сами поймете. Разница колоссальная. Практически другая машина. Впрочем, с Серго Мэйтоном всегда так было. Порой он просто фонтанировал идеями, менял концепцию по нескольку раз на дню. Я, конечно, наблюдал за этим со стороны, но видел, как трудно понять его другим инженером. Даже Петров с Восновым, на что уж были гениями, но даже они, бывало, становились в тупик. Он словно говорил обычными словами на каком-то своем языке. И кое-что стало понятно только спустя годы. Вернемся к AR-15? Хорошо. Так вот, как я уже сказал, Из интервью заслуженного летчика-испытателя РФР Владислава Чаклина телеканалу «Трилистник», 265-й год. Сергей распахнул окно. Во все еще холодном ветерке уже отчетливо чувствовались запахи весны. Погода с утра была ясной, солнечной, и несмотря на то, что до конца мороза расставалось еще целых два месяца, по другую сторону окна вовсю звенела мелодия капели. Хорошо, что потеплело, а то холода надоели уже. сказал он, садись на край подоконника, и разминая арому. Знаете, закончится эта война, сразу заброшу все дела и на месяцок смотаюсь к морю. Идея, конечно, хорошая, но когда она ещё закончится? Вздохнул Петров, намек открываяся в зеркале на от расстеленном на столе чертежа. Думаю, к середине теплура, ответил вместо землянина, сидящий на диване Владислав, отхлёбывая лайка со скружки. Геранцы уже просто бегут. такими темпами через месяц за границы выйдем а там Йендория он презрительно усмехнулся Вы неспровимый оптимист товарищ Чаклин хохотнул анд задумчивым видом постукивая карандашом по чертежу Хотя, конечно, хорошо было бы Серк, объясни дураку, что это за двуххвостый кланда кланда разновидность остроносого морского ската живёт на мелководьях Он умоляюще посмотрел на Ратного с невозмутимым видом пускающего в небо тонкие струйки ароматного дыма. Это наше будущее дружище. Правда, пока я думаю, далёкое, но мы будем к нему стремиться. Ты мне лучше ответь, что там по новой трубе? Шевеление идёт? Стоит самому на объект ехать пинать? Да там хоть запинайся, проворчал Петров, скатывая чертёж тугую трубку и перетягивая его резинкой. Наши ребята монтаж каркаса закончили. Теперь дело за смежниками. «Ждут, когда придет оборудование. Вчера при мне Семеном звонил. Клялись, что уже отправили». «Понятно». Сергей потушил арому в стоящей на подоконнике пепельницы, прикрыл окно и вернулся к своему столу. «Лад, что думаешь по поводу нового истребителя? Готов?» «Вполне», — кивнул Чаклин. «Классная птичка получилась. Только немного непривычно, что винта нет». «Если непривычно, то могу отправить модифицированную тридцатку обкатывать. Хочешь?» «Хитро прищурясь. С улыбкой спросил Сергей, а на новую кого-нибудь из молодых? Чакли наш лайкосом поперхнулся, и, бурча, принялся отряхивать китель. Чтобы они мне машину угробили, спасибо, конечно, товарищ Серк, но я уж лучше сам свою красавицу танцевать буду. Ладно, ладно, я пошутил, размеялся ратный. Естественно, никому кроме тебя я ее не доверю. Ну а теперь две новости. Он резко стал серьезным и, откинувшись на спинку кресла, пару минут молчал, барабаня пальцами по столу. словно не зная, с чего начать. Итак, первое. Вчера постановлением Государственной комиссии ЭЭР-15 официально принято на вооружение и решено развернуть его производство на Корнорасском авиастроительном. Лад, подбери ребят из Академии посмекалистее и натаскай их, чтобы знали машину не хуже тебя. На все про все тебе три месяца. Вопросы будут? Да какие вопросы? Буркнул в ответ Чаклин. Хотя вот хоть убей, не пойму смысла вот этой спешки. Геранцев и так есть на чём бить. А тут машина новая, причём во всех смыслах. Её бы ещё немножко погонять, осмыслить до конца. Так гоняй, никто ведь не запрещает. Однако решение принято, причём о самом верху. Сергей ткнул указательным пальцем в потолок. Или хочешь поспорить с головкомом? Он снял трубку с телефона и протянул её Людчику. На, я сейчас наберу номерок. Владислов молчало сделал руки вверх. Вот и хорошо. А теперь новость номер 2. Он молча поиграл желувками, вздохнул и упёрся взглядом в Петрова. Ант, в общем, через неделю принимай КБ под своё крыло. В кабинете зависла просто звенящая тишина, сопровождавшаяся удивлённо непонимающими взглядами и перегляdkами присутствующих. Но что так глаза выпучили? Усмехнулся Сергей. Ни что не вечно в этом мире. Впрочем, пока я далеко не ухожу, закую первый пустующий третий этаж и полностью посвящу себя созданию ракетной техники. Кстати, Ант, некоторых ребят я у тебя заберу, так что не серчай. Да я Петров не нашёл, что ответить и замолчал. А потом спросил вместо него Чаклин: "Что потом? Товарищ Шейтон, хватит нам мозги закручивать. Вы сказали, пока не ухожу. Это пока долго будет продолжаться? Не знаю. Развел руками Сергей. Думаю, ещё пару лет, может, меньше. Всё зависит от темпов строительства. Строительство. Радны недоуменно посмотрел на своих друзей, на лицах которых читался немой вопрос, и вздохнул. Ах, да, вы же не в курсе. Помните, как месяц назад меня срочно вызвали в столицу? Дружный кивок. Так вот, я там встречался с главкомом, и он мне сообщил о том, что правительство утвердило планы строительства первого так называемого города ракетчиков. На некоторое время воцарилась полная тишина. Чаклина Петров с понурыми лицами переваривали услышанную новость. «Город ракетчиков. Какое-то название?» Наконец сказал летчик, щелкая пальцами. «Не культяпистая, что ли?» «Согласен», — кивнул ратный. «Именно поэтому я предложил другое. Звездный». Весна еще полностью не вступила в свои права, но вдоль дороги, пышные буквально вчера сугробы, просели... Покрывшись тёмной коркой, рыхлого подтаявшего снега, около стволов деревьев в ямках стали скапливаться лужицы талой воды. Птицы, согревшись на солнце, устроили в ветвях весёлую чехарду, сопровождаемую громким гомоном, а ветер, впервые за долгие месяцы, веял теплом. Сергей шёл по заводской аллее, ведущей к проходной, сунув руки в карманы и размышляя о неожиданных поворотах судьбы. Новость о строительстве Звёздного была для него самого полной неожиданностью. Нет, пару лет назад он как-то сказал главкому о том, что для нормального развития ракетной техники и покорения космоса может потребоваться постройка целого города, причём в определённом месте страны, даже указал на карте примерную точку. Тем не менее, это был всего лишь обычный разговор, о мечте, подрёмочку ликёра, и до последнего времени Сергей не сомневался, что Расовский Воспринял его всего лишь как фантазию подвыпившего инженера. Оказалось, это не так. Оставалось только догадываться, что сказал старый генерал членам правительства, как смог их убедить, чего пообещать, но факт оставался фактом. Несмотря на продолжающуюся войну с Геранией и Истанией, в глубине страны, в степях Нерсерна, началось строительство нового города, исследовательского центра и производственной базы для создания ракет дальнего радиуса действия. Естественно, это пока только начало долгого пути. Маленький шажок задумной цели, а заодно и новые перемены в уныстой рини судьбе. А ведь они уже далеко не молоды. Сергей усмехнулся и достав из кармана ромо, прикурил, прикрываясь зажигалкой, ладонью от налетевшего ветерка. После выздоровления жены прошло уже более полугода, и благодаря инвитам она не только выздоровела, Но и стало выглядеть куда моложе своего возраста. Да и он в последнее время чувствует себя куда бодрее, но всё равно. Этот город, где не прожили более двух десятков лет, стал до боли родным. Тут друзья, настроенный быт, знакомые, его КБ в конце концов, то, что он создавал и над чем работал все эти годы. Множество идей, задумок. Теперь всё придётся начинать практически заново, на новом месте, в степи. Нет. Сергей стиснул зубы и мотнул головой, отгоняя нахлынувшие сомнения. Он справится. Он давно не мальчик и кое-в чём уже превзошёл своего учителя, имея место в главе КБ, его по праву. А вот ему действительно пора. Пора браться за то, о чём давно мечтал, пора кинуть вызов этим чёртовым звёздам. И тут главное успеть. Лет ему уже немало. Работай впереди, не по чат и край. и он пока даже не знает, с какой стороны подступиться. Ракета, конечно, есть, но это пока так. Жалкая поделка». Гомон птиц над ухом сбил его с мысли, заставив остановиться и растерянным взглядом посмотреть в раскинувшееся над головой переплетение ветвей. Словно почуяв его недовольство, птицы резко смолкли, а затем сорвались со своих мест, скрывшись в глубинах парка. Ратно усмехнулся, поправил выбившийся из-под воротника пальто шарф А мысли уже скакнули в другом направлении. Буквально на той неделе пришёл приказ о назначении Раханцева командующим наймарским 171-м объединённым корпусом, и Андре пришлось спешно отбыть к новому месту своей службы. Прощались они в спешке на перроне вокзала, прямо у подножки штабного вагона. "Ну что ж, друг мой, видишь, как судьба повернула? Возвращаюсь в родную обитель", сказал он, обнимая ратного на прощании. Увы, на этот раз тебя стоять там не будет. А крепость разве восстановили? Удивился Сергей. И не только крепость. Там в порту теперь базируется 12-й Эксморский флот, да авиабазу заново отстроили. Паровоз дал пронзительный гудок, а из вагона выглянул ординарец, призывая генерала поторопиться. Ну вот и все, дружище. Они еще раз обнялись. Тогда Сергей долго стоял на платформе. Глядя в следующий шитчему поезду и думая, что только сейчас заметил, насколько сдал и постарел Раханцев за прошедшие годы. Он покачал головой с своими мыслям, отбросил докуренное рому, достал из пачки следующую, прикурил и затянувшись, посмотрел вверх. Его рот удивлённо приоткрылся. А рома выпала на землю. На цехам сборки бесшумно полела расплющенная, больше похожая на огромный овал. Черная туша дирижабля. Стандартная тактика истанцев. Отключить двигатели при подходе к цели и идти со снижением по инерции. Черт, совсем как тогда в Наймаре. Проскочило у него в голове. Интересно, кроме меня его кто-нибудь заметил? Заметили. Глухо загавкали стоящие на крышах мелкокалиберные зенитки. И тут же раздался гул набирающих обороты двигателей. Дирижабль резко пошел вверх, а днища гондолы отделились. И понеслись к земле бочонки бомб. Грохнуло так, что Сергей невольно присел, с ужасом и злостью смотря на поднимающийся со стороны цеха столб дыма. Запаздывало с выли сирены воздушной тревоги, а со стороны заводского аэродрома уже медленно надвигался следующий чёрный гигант. Этому повезло меньше. К обороне подключились 88-миллиметровые зенитные орудия, и после нескольких отчётливо видимых попаданий и станский дережабль стал быстро терять высоту. и скрылся из вида за деревьями, видимо, рухнув где-то на окраине города. Знакомый гул и над головой пронеслась четверка эстов. Сделав круг над заводом, они разделились. Пара ушла в сторону города, видимо, заметив там новые цели, а оставшиеся полезла вверх, судя по всему, желая достать уходящего из станца. Сергей мысленно пожелал им удачи и почти бегом направился в сторону горящего цеха, молясь, чтобы жертвы разрушений было как можно меньше. Что случилось дальше, он так и не понял. Либо среди сброшенных первым дирижаблем бомб некоторые были с замедлением, либо, уходя от истребителей, тот вновь опустошил отсеки, скинув остатки бомб. Однако, зьюшийся справа от дороги огненный вихрь буквально поднял его в воздух и, крутанув, бросил в гучу парковых деревьев. Последнее, что он запомнил, это мелькнувшее перед глазами бездонное синее небо. Затем его тело пронзило дикая боль и наступила тьма. Алекс Нарсев с некоторым удивлением смотрел на падающий истанский дирижабль. Несмотря на то, что их много раз гоняли в Академии по ТТХ различных истанских и геранских машин, вплоть до тех, что уже были сняты с вооружения, до автоматизма вбивали в память их теневые силуэты, такой он не помнил. Какой-то приплюснутый блин с небольшими крыльями по бокам, длинные гондолы снизу и парой пулеметных башенок со стрелками сверху. Впрочем, горел он ничуть не хуже остальных своих собратьев. «Командир, это полностью ваш!» Раздался в наушниках шлема голос ведомого. «Вернемся домой, отметить надо будет!» «Рано еще отмечать!» — крикнул в ответ Алекс. «Выше справа тройка седых хошек!» «Эстар-Хо-7» — основной средний дирижабль-бомбардировщик аэросил Естании. Вооружение — две скорострельные, 12-мм пушки в нижней гондоле, три 8-мм спаренных пулемета сверху в купольных турелях, экипаж — 9 человек. Максимальная скорость 170 т/ч. Демон Дери, откуда они вообще взялись? Справа промелькнули. Остроносы и силуэты ещё одной пары, став которые, атаковав истанцев с ходу РСами, резко ушли вниз, избегая огня стрелков. Одна из хошек тут же принялась уменьшаться в объёмах, теряя гелий из разорванных баллонетов, а затем как-то резко сложилась, рухнула вниз и взорвалась, выбросив в воздух чёрное облако дыма. Остальные даже не среагировали на падение собрата, продолжая с маниакальным упорством идти в сторону города. Заметил кто это был? Раздалось в наушниках. Похоже пара Гренёва. Значит, скоро остальные наши подтянутся. Самолет неожиданно засёкся мелкой противной дрожью и нарсив, автоматически бросил машину в вираж, уходя с линии огня, одновременно крутя головой, чтобы понять, откуда пришла опасность. Командир, со стороны солнца тройка обрубков. Алекс бросил быстрый взгляд в указанном ведомом направлении, и заметив идущих в их сторону истанские стребители, тут же потянул ручку на себя, уводя машину вверх. Исты послушно ушли в свечи ай станции, дружно полезли за ними до да дыма из-под капотов, форсируя движки своих машин. Но тем не менее, безбожно отставая. Горка. Ист падает на крыло, разворот, перегрузка в плющевое тело в кресло, гашетки вжаты до упора и пушки. Послушно выплёвывают в противника очереди свинца. Ведущий кайт взрывается прямо в воздухе, превращаясь в летящий к земле факел. Оставшиеся расходятся в разные стороны, пытаются уйти, но одного срезает ведомый, а второй теряет скорость и ловит плоский штопор. Минус три. Пробормотал Нарсе, вкрутя головой, пока в вышине не заметил огромный, черный силуэт, похожий на зависший в небе, гигантский катамаран. Четырнадцатый. Слышишь меня? В динамиках защелкало, затем, сквозь звуки помех, Делитель едва слышный голос Гринёва. Да, девятка, слышу. Будь внимателен, тут обрубки на выпасе. Кайты? Диманык Дири. Они-то тут откуда? Вер клянь, жопа проклятого. Раздалось в эфире после короткого молчания. Это же крылонаносец. Я такое только в учебных фильмах видел. Вроде твой отец в двадцатых подобного завалил. Было дело. Прикройте нас. У меня ещё все иросы на подвеске. Принято. В третий месяц 245 года ознаменовалась целая череда побед на западном фронте. Руссерские войска, разгромив центральную группировку керанских войск, упорно продвигались вперёд и в некоторых местах вышли к государственной границе. В это же время Генштаб начинает подготовку к летней кампании, целью которой становится разгром Герании и её безоговорочная капитуляция. Тем временем, на восточном фронте наблюдалось полное затишье. Истанские войска всеми силами избегали любых боестолкновений, практически без боёв оставляя свои позиции и даже мелкие населённые пункты. Позднее историки свяжут эту нерешительность в действиях истанских командиров с событиями, происходящими в столице империи. Дело в том, что неоднократные поражения на фронте, потери части исконных истанских земель подорвали доверие к молодой императрице, которая к тому же по совету своего фаворита Казнила нескольких недовольных её политика министров и высокопоставленных военных. Этот шаг не только не помог, но и увеличил раскол в обществе. Часть армии и знати в открытую поддержал её старшего брата, Гайцу Тамкара, прося того, образумить младшую сестру и принять бремя императорского венца. 4-го числа 3-го месяца Моразара Тамкар своим выступлением по национальному радио объявляет власть императрицы нелегитимной. и предлагает ей добровольно оставить трон, обещая защиту и покровительство. Юная императрица отвергает это предложение, в свою очередь, объявляет брата изменником и обещает казнить каждого десятого, ставшего на его сторону. В столице начинаются массовые аресты среди знати и военных, что в конце концов приводит к восстанию столичного гарнизона и штурму императорской резиденции. К сожалению, последовав очередному совету своего фаворита, Императрица успела скрыться из столицы и отправиться на запад страны, в приморский город Тайзун, являющийся вторым по величине в Естании после столицы и одновременно основной базой её военно-морского флота. Там она выступает с пламенной речью перед матросами и офицерами флота, призывая к последнему походу во славу империи, чтобы отдать жизни, наказать проклятых пресветлым русаров. 23-го числа Императрица сходит на борт бронепалубного крейсера Инсима и поднимает на нём имперский штандарт. Этим же вечером большинство кораблей флота покидают гавань и направляются в сторону Мейдерского полуострова. Из кадр начитывает: 12 крейсеров, 10 эсминцев и 8, по некоторым источникам 12 или 15, миноносцев. Кроме того, в её состав вошло более двух десятков транспортных кораблей, перевозящих в своих трюмах почти 10.000 солдат. офицеров и различную технику. С воздуха их прикрывала более полу сотни дирижаблей различных модификаций, среди которых было 7 крыланосов класса Гархард германского производства, каждый из которых нёс на своём борту до 10 истребителей Кейтхо. Сегодня многие из наших и зарубежных историков называют этот поход безумной авантюрой тщевшейся женщины, которая думала, что победа вновь вернёт ей поддержку знати и трон. Однако некоторые считают иначе. По их мнению, за призывом императрицы стоял тонкий расчёт. Незря же его поддержали многие из естанских флотавцев, и в частности, возглавивший флотилию грант-адмирал Тургова Сайк. Дело в том, что в генштабе Руссарии царили победные настроения, а война с Естанией считалась практически выигранной. В результате этого основной костяк руссарского флота был передислоцирован на запад. готовить к литней кампании в Йендории. Единственно кто мог противостоять истанским кораблям в Индонезийском проливе, отделяющем Йстан от полуострова, была базирующаяся в Наймаре Искморская флотилия. Два линкора Розящий и Ветреный, четыре бронепалубных крейсера и семь миноносцев были довольно грозной силой, но только если бы вышли на оперативный простор. Расчёт йстанцев был сделан на неожиданность, и он полностью оправдался. 25-го числа в 17:40 вечера Истанский флот появился в пределах видимости Неймара и, развернувшись в две дуги, с ходу атаковал порт и прикрывающую его крепость. В это же время часть дирижаблей обрушила бомбовый удар на город, порт и находящуюся на его окраине Неймарскую авиабазу, в результате которого было разрушено несколько ангаров, склад топлива, повреждено или уничтожено более 30 самолётов, а уцелевшие Так они не смогли подняться в воздух из-за полностью разрушенной взлётной полосы. Бой продолжался всю ночь. К утру город горел. Большинство русарских кораблей были либо повреждены, либо затоплены, хотя и продолжали огрызаться. Крепость потеряла 6 из 10 батарей и больше половины личного состава. Потери станского флота составили всего 7 кораблей. 26-го ровно в 12:00 грант адмирал Сайк Отдаёт приказы в начале высадки десанта. Одновременно часть воздушного флота прикрытия ставится задача произвести отвлекающий рейд вглубь полуострова и нанести бомбовые удары по городам Гарти, Остон и Раскр. Высадка десанта происходит под непрекращающимся огнём орудий крепости и уцелевших кораблей русского флота. Тем не менее, к вечеру часть города уже находится под контролем десантцев, а к полудню 27-го Сопротивление русарского флота окончательно сломлено. Крепость и порт полностью переходят под контролем перцев. На этом удача из танцев закончилась. Все попытки полного захвата города провалились. Солдаты 141-го объединенного корпуса под командованием генерала Раханцева и присоединившиеся к ним матросы и офицеры затопленных кораблей стояли насмерть, с боем отдавая каждый дом, каждую улицу, каждый переулок. не помогала даже артиллерийская поддержка флота, которая буквально равняла кварталы города с землёй. 32 числа 3 месяца Маразара адмирал Сейк отдаёт приказ пополнить наземной части матросами и офицерами, а также прекратить штурм города и обойдя его, взять в кольцо. Одновременно с этим, продолжай обстрел осехаруди и ковровую бомбардировку всеми имеющимися аэрос силами. Увы, приказ несколько запоздал. Защитники Неймара выполнили свою функцию, сковав почти на 7 дней силы противника, что позволило Генштабу спешно подтянуть резервы. Утром 33-го числа наблюдатели докладывают адмиралу о появлении на горизонте дымов, которые возвестили о прибытии 7-й морской эскадры. В то же время около сотни бомбардировщиков и штурмовиков наносят массированный удар по кораблям и наземным позициям истанцев. Аэросилы прикрытия не смогли противостоять более современным самолетам русаров и были уничтожены буквально в течение пары часов. К середине дня в город с севера входит 17-я штурмовая дивизия штат полковника Демченко, а с юга – 27-я отдельная штурмовая дивизия штат Рудничего Гавроса. 34-го числа в 16.00, лишившись более половины своих кораблей, потеряв до 70% наземных войск, грант-адмирал Сайк приказывает прекратить огонь И всем уцелевшим стандартам поднять сигнал мы сдаёмся. Так закончилась битва при Наймаре, ставшая одновременно позором и славой русарского оружия. А ещё через месяц новый император Истании подписал мирный договор с Руссарией, по которому ей отдали все захваченные земли. Отевая императрицы и её фаворита, принявших ят не задолго до сдачи флота, были переданы Истании для сохранения на родине. Лань Хроники Великой Войны, издательство «Крань», 332-й год, 456 страниц. Ему повезло трижды. Во-первых, бомба упала в самую гучу заводского парка, и растущие там деревья приняли на себя основной удар взрывной волны и разлетающихся осколков. Во-вторых, его спасли нанвиты, блокировавшие болевые рецепторы и остановившие кровотечение из пробитого на вылет плеча Нескольких осколочных ранений грудины и практически оторванной стопы правой ноги. Однако основным везением было то, что оперирующий его хирург оказался мастером своего дела. И не только извлёк все осколки, но и практически восстановил ногу. Дальнейшее уже было делом нанвитов. С такими ранениями ещё никому не удавалось выжить. Вы первый. Скажет ему только что очнувшемуся от почти месячной комы лечащий врач и помолчав добавит: И вообще, не думаю, что кто-нибудь из обычных людей, живущих в этом мире, смог бы это повторить. Что имел тогда в виду врач Сергей не стал уточнять, а тот не стал развивать тему, просто пожелав ему быстрейшего выздоровления. Вы последняя довольно сильно затянулась. Несмотря на активную работу нанолетов, Сергей постоянно чувствовал приступы онемения в различных частях тела. Из больницы его отпустили только спустя 3 месяца. Да и то передвигаться приходилось при помощи костыля, так как нога все еще плохо слушалась. Встречать его у ограды больницы пришел, казалось, весь завод, и даже возник небольшой стихийный митинг, где рабочие инженеры наперебой поздравляли его с выздоровлением, а он в растерянности не знал, что им ответить, а лишь стоял столбом, поддерживаемый под руки своими друзьями, чувствуя необычную теплоту в груди и едва сдерживая слезы. Дому он добрался лишь к вечеру и только там узнала о том, что буквально пару дней назад Гераня подписала акт о безоговорочной капитуляции, а также услышала от Ирины слова, которые повергли его в лёгкий шок. Серк. Я думаю, у нас будет ребёнок. После войны я около 10 лет отработал в Русарии, помогая разрабатывать новые, в основном пассажирские самолёты корпорации Аленского. Именно тогда, на одном из показов правительственной комиссии новой машины, я впервые встретился с Сергом Мэйтоном. И эта короткая встреча поразила меня до глубины души. Я видел перед собой высокого, крепкого, но совершенно седого человека с лицом 30-летнего мужчины, щеку которого пересекал глубокий шрам. Но главное — это его взгляд. Он словно был здесь и одновременно не был, смотря на тебя, и не видел. Ибо всё самое для него интересное было где-то там, за пределами понимания разума обычного человека. Элнски представил меня ему, но в глазах Хейтона лишь на мгновение зажёгся огонёк интереса и одновременно насмешки. Он лишь коротко кивнул мне, приветствуя, и тут же отвернулся. Это показалось мне высокомерием, почти на грани презрения. Впрочем, что я мог тогда ждать от этого человека? который внёс значительную лепту в победу своей страны. Уважение вряд ли. Я долгие годы был для него врагом, но всё же, помня в тот день, я, в который раз пообещал сбить с него спесь, создать новый самолёт, который превзойдёт всё, что он не задумал. Тогда я не понимал, не знал, что нам больше с ним не по пути, что я так никогда и не смогу достигнуть его высот. Ведь я всё ещё продолжал нашу битву за небо, в то время как он Уже творил историю. Май Сиротта. Записки авиаконструктора. Федеративная Герания. Издательство Кайснер. 257 год. 425 страниц.